Татьяна Солодкова Леди не копают могилы. Часть первая О том, как леди Делавер поехала далеко-далеко. Глава первая В помещении стояла тишина, нарушаемая лишь шорохом штор. Утренний свежий ветер настойчиво врывался в распахнутое Настяш окно заставляя тюль выгибаться пузырем, словно парус, и снова опадать до самого пола в ожидании очередного порыва. Лето в столице Рионерии — прекрасное время года. Жарко здесь, в отличие от других областей королевства. Бывало лишь в послеполуденные часы, и то не слишком долго. А в остальное время можно было смело носить открытые наряды и при этом не изнывать от летнего зноя. Сейчас же, когда только-только занимался рассвет... Прохладный воздух приятно освежал разгоряченную кожу, расслаблял натруженные мышцы и помогал быстрее восстановить сбившееся дыхание. Диана вздохнула глубже и повернулась на спину, раскинув руки в стороны. Благо, ширина кровати позволяла. С удовлетворенной улыбкой уставилась в потолок. Сбоку послышался шорох и недовольное сонное ворчание. А потом опять стало тихо. «Это же надо иметь способность так быстро засыпать!» С завистью подумала Ди перевернувшись на бок, подложила ладонь под щеку. В этот момент ветер опять раздул тюль, и тот, взлетев, дотянулся нижним краем до самой кровати. Огладил рельефное плечо, лежащего спиной к Диане мужчины, и вновь с легким шорохом опал вниз. Спящий поерзал от прикосновения ткани, но не проснулся. Ади улыбнулась. «Все-таки не зря повернулась». Вид из такого положения был чудо как хорош. Она даже потянулась рукой и, раздвинув большие указательные пальцы, попыталась измерить ширину бицепса своего сегодняшнего кавалера. Ух, никаких пальцев не хватит. Великолепен, что и говорить. Красивый, улыбчивый, пылкий. На все согласный. Жаль, что не спросила имя. Хотя, может, ты не жаль. А то, как в прошлый раз, окажется каким-нибудь Джакомбо. И язык сломаешь, пока выговоришь. Или нет? Джакомбо вроде бы был не в прошлый, а в позапрошлый раз. В прошлый, вероятно, был... А, неважно. Думать с утра пораньше после бессонной ночи категорически не хотелось. Иди бросила это гиблое дело. С удовольствием огладила гладкое горячее плечо. Провела ладонью по груди. Ниже. А этот неблагодарный негодяй отмахнулся от нее, как от мухи, и повернулся так, чтобы спрятать лицо в подушке. Не захрапел и на том спасибо. Диана фыркнула, но отстала. Ну и ладно, он все равно хорош. Если еще и не соврал, и правда является сыном какого-то там лорда, пожалуй, имеет смысл встретиться с ним еще раз. Несколько раз. Она снова не додумала мысль, но теперь не из-за собственной лени. Снаружи послышался шум топот сразу нескольких пар ног и голоса. Дипа поморщилась. Парня можно пока и не менять, а постоялый двор все непременно. О чем, интересно, думает его владелец, заселяя новых гостей в утренние часы? Плевать хотел, что они своим топотом перебудят старых? Это еще хорошо, что она не успела заснуть. Однако ее предположение не оправдалось. Топтуны шли не мимо, а остановились прямо напротив двери в эту комнату. «А это ещё что за фокуса? Недовольно пробормотала Диана, приподнимаясь. А уже через мгновение, когда дверь с грохотом брызнула в разные стороны острыми щепками, Ди громко завизжала, подскочив на кровати и не зная, за что хвататься. За одеяло, чтобы прикрыть наготу. Или за голову, защищая лицо. К счастью, до постели щепки не долетели. Зато шум и виск разбудили Джакомбо. Или как там его? «Ох, какая, собственно, разница, когда их грабят?» «Какого?» Сонно пробормотал этот неизвестно, как его зовут, кто, тоже сев и часто заморгав. Ди бросила на него рассерженный взгляд, мол, какие еще вопросы, спасай давай. Но против воли засмотрелась на игру солнечного света, на безупречной коже его подкачанной безволосой груди. И все-таки чудо, как хорош! Спасать же прекрасную леди не менее прекрасный рыцарь точно не собирался. Наоборот, стоило ему посмотреть туда, где прежде была дверь, от его лица отхлынула вся кровь, будто в него плеснули белилами. э умно протянул красивый, но несмелый рыцарь, и Диана недовольно вскинула бровь. «Одну, левую», — говорили у нее, — это выходит мастерски. А потом и сама обернулась к выходу. Или не грабит. О, да, ввалившиеся в комнату люди мало походили на грабителей. Ну, разве что, если преступники не раздобыли где-то доспехи королевской стражи. А когда стражники расступились, вперед вышел высокий худощавый мужчина. еще темноволосый но с уже тронутыми сединой висками. И вид у него был такой суровый, что хоть сейчас подоймиться и проси прощения за то, что родился на свет» что, собственно, кавалер за спиной Ди и сделал. Испуганно ахнул и, судя по звуку, свалился с кровати. «Лор Лавер, это не то, что вы подумали!» Донеслось уже откуда-то снизу. Однако вошедший даже не обратил внимания на эти нелепые оправдания. Смотрел исключительно на Диану. И умей он поджигать взглядом, она, если бы и не сгорела заживо, то точно получила бы знатный загар». Ди поморщилась и подтянула одеяло поближе к подбородку, прикрывая грудь. «Недоброе утро, папа!» Напольный рыцарь испуганно икнул. Диана мученически возвела глаза к потолку. Все-таки она ошиблась. Не так уж этот парень и хорош, даром что красавчик. Трус он и есть трус, подумаешь. Один из советников его величества ввалился в комнату с утра пораньше. Волнительно, конечно, но не да и коты же.